Глава девяносто восьмая. Дворец. Кристина. Утром мне дали поспать до последнего, а едва я распахнула глаза, как ко мне притащились и до седовласого целителя Фармиэля. Затаив дыхание, мужья ждали, когда этот добродушный эльф проведет магическую диагностику моего здоровья. Как только все убедились, что все замечательно, я и малыши в полном порядке, вокруг меня началась суматоха. Мужья сильно волновались и были уверены, что сегодня состоится грандиозное событие, которое войдет в историю Миранды и будет восхваляться в легендах. Лишь Вальдис и Рон сохраняли абсолютную невозмутимость. Такое чувство, что после двух моих похищений генерал познал Дзен и был не способен тревожиться по пустякам. А драконец посматривал на творящуюся вокруг суету, как на возню в детской песочнице. Меня доставили в ванную комнату, после нее замотали в длинный махровый халат, усадили на диван и покормили завтраком. Стоило Дейрону один раз щелкнуть пальцами, как я тут же оказалась облачена в золотистое платье нереальной красоты, расшитая драгоценными камнями, туфли были подстать наряду. Потом пришли таргет с Алисой, и после бури приветствий, восторгов и обнимашек подруга помогла соорудить на моей голове изящную прическу. Когда Рон легким взмахом руки сделал стену нашей спальни зеркальной, мой внутренний эстет зарыдал от счастья. Да что там говорить, ей и сама чуть не разревелась. Казалось, что воздушное золотистое существо в зеркале — это не мое отражение, а какой-то сказочной феи. Я закусила губу, глаза заблестели от слез счастья, и все кинулись меня успокаивать, приговаривая, что беременным нельзя волноваться и вообще... «Будет жаль, если я предстану перед императором заплаканной». Рон срочно вернул стену в прежний вид и заключил меня в объятия, передав при этом часть своего вселенского спокойствия, и мои зашкаливающие эмоции, к счастью, немного поутихли. Когда Вальдис создал перед нами портал, я уже была невозмутима, как танк в золотой броне. Мы вышли прямо посреди тронного зала. Здесь собралось столько существ – нарядных, ярких, любопытных – что это помещение напоминало гудящий улей, но при нашем появлении все разом стихли, устремив на меня пристальные взгляды. Кого тут только не было — эльфы, люди, оборотни, драконы и даже гномы. Эльфы поражали своей элегантностью, оборотни выдавали себя горящими глазами, драконы внушительными размерами, люди скромностью, а гномы удивляли богато украшенными камзолами и своими спутницами. Гномихи гордо трясли бородой, тщательно расправляя при этом складки бальных платьев. Я не привыкла быть в центре внимания, и мне стало не по себе. Но Рон ободряюще стиснул мою ладонь, и я снова расслабилась. Тентуриан с Димитрианом, облаченные в бордовые царственные одеяния и с сияющими золотыми коронами на голове, о чем-то негромко переговаривались возле трона внушительного размера. Кажется, Дима на чем-то настаивал, а Тин при этом отнекивался, упрямо мотая головой. Заметив наше прибытие, они оба тут же потрясенно замерли, не в силах оторвать от меня взгляд. Тишина в тронном зале стала осязаемой. «Кристина — Кристина! Первым кинулся ко мне Димитриан, а его брат быстро подошел и встал с ним рядом, но немного позади, и приветственно мне кивнул. «Привет — Привет! Робко улыбнулась я и застыла в ступоре, растерявшись. Кажется, сейчас надо было присесть или изобразить поклон, или что-то еще, положенное по этикету, ведь я во дворце, передо мной оба монарха этого мира, но мозг от волнения отрубился напрочь. Я увидела, как склонились перед правителями мои мужья, и в итоге тоже присела в легком реверансе. Едва этикет был соблюден, император севера опустился передо мной на колени, притянул ко мне руку, и после дружного «Ах!» Пронесшегося по залу, глубоким бархатистым голосом принялся озвучивать мне словобрачные клятвы. «Когда-то ты была моей мечтой, и сейчас она сбылась. Я отдаю свою жизнь в твои руки. Моя душа и сердце принадлежат только тебе. До тех пор, пока я живу, я буду любить, уважать и защищать тебя. Я никому не позволю обидеть тебя и твоих детей. Я буду верен тебе душой и телом». Я обещаю любить тебя в радости и печали и отдавать тебе все, что есть у меня, полностью и всегда. Я обещаю оставаться для тебя самым близким другом, всегда быть вместе с тобой, заботиться о тебе и любить, несмотря ни на что. Я буду с тобой в твоем сердце и буду беречь тебя в своем. Я безгранично благодарен Всевышнему, что Он позволил мне повстречать тебя. Ты мое сердце и звезды. Мой нежный ангел, моя жизнь и мое счастье. С тобой все краски мира становятся ярче. Я люблю тебя всей душой. И обещаю сделать все возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива и никогда не пожалела о том, что стала моей женой. Я прошу тебя подарить мне любовь и нежность. И клянусь, что отныне для меня не будет никого ближе и роднее, чем ты. Я вручаю тебе свое сердце, свою душу и свою жизнь до последнего дыхания. Прошу тебя, прими меня в мужья, и да будет нашим свидетелем вся магия этого мира». Все присутствующие забыли, как дышать, а я, преодолевая волнение, вложила свою руку в его широкую, теплую ладонь. Напряженность этого момента просто зашкаливала. Казалось, что время остановилось, а воздух заискрил от сгустившейся магии. Но брачные отметки на наших шеях так и не появились. Ничего. Пусто. — Почему? — изумленно прошептала я. Судя по совершенно растерянным лицам императоров, они тоже не понимали, что происходит. Дима медленно поднялся на ноги и, не выпуская мою руку из своей, ошарашенно переглянулся с братом. А я гадала. Может, это из-за того, что на моей шее уже закончилось свободное место? Мол, перебор с мужьями? «Или магия этого мира почему-то против брачного союза двух ключей?» «Кажется, я знаю, в чем проблема». К нам подошел Руиниэль. «Скажи, что все решаемо». С мольбой и тревогой посмотрел на него Дима. «Очень даже», — улыбнулся свекор. «Думаю, все дело в том, что Кристина и вы, ваше величество, не обычные молодожены, а два ключа. Ваши родители не просто разделили могущественный артефакт между двумя сыновьями». Они закрепили это магически. То есть у Его Величества Тентуриана должен быть свой артефакт, а у Его Величества диметриана свой. Чтобы кто-то из вас обладал двумя артефактами сразу, нужно официальное разрешение владельца второй половины. Значит, наш брак состоится, если Тентуриан сейчас объявит о том, что даёт своё согласие? Мой жених озадаченно посмотрел на Рейниеля. «Верно», – кивнул тот. Теперь все взгляды были устремлены на Тина, а он в это время застыл в задумчивости. «Ну же, брат, мы ждем. Скажи, что ты разрешаешь мне взять Кристину в жены». Нетерпеливо обратился к нему Димитриан. «С одним условием», — Тин как-то странно посмотрел мне в глаза. «С отчаянной решимостью и затаенной надеждой, что ли?» «Я дам свое разрешение, если Кристина примет в мужья, и меня тоже». Кому-то в толпе стало плохо. И это существо, кажется, гномиху, вынесли за дверь. И все снова застыли в шоке и ожидании продолжения.